— Может быть, тоже миллиона полтора получите, а, пожалуй, что и больше. Попушин был очень богатый купец. — Ай, да последний вроде князь Мышкин! — завопил Фердыщенко. «Ура — Ура! — пьяным голоском прохрипел Лебедев. — А я-то ему Давича двадцать пять целковых судил бедняжки. Ха-ха-ха! Фантасмагория, да и только!